Глава восьмая. Мучение матери, восемнадцать лет, в Альзасе, похищение ребенка, цветник, нечеловеческая радость, мать и дочь, воспоминания о сорви голове. Между тем в лазарете, окруженной заботами доктора Фельдса, дама в черном медленно каким-то чудом стала поправляться. В тот момент, когда майор с криком «Я твой, брат!» прикрывает собой и спасает сорви голову, Дама в черном случайно узнает о существовании цветника перед фортом Вабан. Она сильно взволнована. Конвульсии потрясают все ее тело. Кровь силой приливает к голове. Несчастная женщина кричит или печет несвязные слова. Бегут за доктором. Доктор Фельдс делает кровопускание и хлопочет около больной. Наконец все облегченно вздыхают. Княгиня приходит в себя, спазмы утихают, она спасена. Теперь она говорит, говорит безумолку, спокойно, тихо. Доктор скромно удаляется. Роза, ее мать и сержант подходят к больной. Да, говорит больная монотонным голосом. Я покинула Россию и приехала во Францию. Быстрое путешествие. Мы спешили. чего? Да-да! Мой муж был секретарем русского посольства в Париже, и я ехала к нему. О, как давно это было! Восемнадцать лет! Как я оплакиваю мое счастье. Свою скучную, безрадостную жизнь. 18 лет. Это было в 1835 году. В 1835 году, слышишь, Кэт? Говорит Буфарик. Слышу, слышу. Бедная женщина. Две кареты следовали одна за другой. Продолжает больная. В первой находился багаж и слуги. Во второй сидела я с моей дочкой. Моей радостью, малюткой Ольгой. Ей было шесть месяцев. Я кормила ее сама, обожала и жила только ей. Долго ехали мы. Проехали герцогство, Баданское. Оставалось перебраться через Рейн и Франция. Цыгане, негодяи, украли мою дочку. Понимаете, украли. Мою дочь, мою любовь. Я не знаю, как это случилось. Вероятно, пытались захватить наш багаж, деньги. Первая карета проехала благополучно. Наша перевернулась на бок. Я думала только об одном – сберечь мою дочку, охранить ее от ушибов. Я сжимала ее в объятиях, мою Ольгу. Потом я потеряла сознание, и когда очнулась, на свое несчастье ребенка не было со мной. Она исчезла. Я звала, кричала, как сумасшедшая. Никто ничего не знал. Никто не мог сказать, меня сочли за сумасшедшую. Роза с глазами полными слез слушает печальный рассказ. «Сударыня, не говорите более», — произносит она, наклоняясь к больной. «Эти воспоминания тяжелы для вас. Вам будет дурно». «Не бойся, дитя мое», — прерывает ее больная. «Я должна говорить, высказать мое горе. Что-то неумолимое заставляет меня рассказывать вам. Мне лучше теперь. Слушайте, добрые, верные друзья мои». Я узнала только одно, что в момент катастрофы около кареты толпились оборванные подозрительные люди. Несомненно, они украли мою дочку и убежали с ней. Гнаться за ними поздно. Что делать? Вперед, живее, без остановок, кричу я кучеру. Лошади понеслись. Мы приезжаем на берег Рейна. Таможенные чиновники останавливают кареты, хотят осмотреть багаж, чемоданы. Я прихожу в отчаяние, думаю только об одном – отыскать мое дитя. Кричу, подгоняю кучера, лошади несутся. Но таможенники снова останавливают нас, задерживают, рассматривают сундуки и пакеты. Время идет, я кричу, плачу, проклинаю их. Эти люди безжалостны, они пропустили негодяев, укравших мою дочь, и остановили меня, чтобы взять с меня деньги». Я бросаю им кошелек, прошу поскорее отпустить меня. Меня обвиняют в сопротивлении, в насилии, в оскорблении. Везут в Страсбург и сажают в тюрьму. Боже мой! Мой русский паспорт кажется им подозрительным. Они кончают тем, что подозревают меня в шпионстве. Шпионка. Я княгиня Милонова, подруга царицы, жена известного дипломата. Три дня и три ночи тянулась эта история пока не выяснилась вся нелепость обвинения. Чиновники явились ко мне с изведениями. За меня вступилось русское посольство. Министр иностранных дел и министр юстиции приказали найти ребенка, и полиция усердно исполняла свой долг. Обыскали города, местечки, деревни, фермы, пока я сама бегала по всем дорогам и звала мою дочь. Дни проходили в тоске и унынии. Один раз у меня мелькнул луч надежды. Лесники напали на след цыган, которые торопились добраться до Бадена и успели захватить старуху-цыганку. Испугавшись угроз и надеясь на награду, она рассказала многое. Цыгане действительно украли дитя, но испуганные преследованием и грозящей им тюрьмой бросили дитя по дороге, положили его перед дверью маленькой крепости, находившейся неподалеку от дороги в Кёльн. «Когда это было?» – спрашиваю я. «Сутки тому назад», – отвечает старуха, – «веди меня туда». Мы идем, спешим. Вот и крепость, называемая Форт-Вабан. Перед ней целый цветник рождественских роз. «Вот тут положили ребенка», – говорит цыганка. «Я бросаюсь в крепость и встречаю сторожа, старого солдата. Дочь моя! Где дочь моя?» – кричу я. «Вы слышали, видели, должны были видеть. Найдите ее!» «Отдайте мне мою дочь ради Бога, и я отдам вам целое состояние». Сторож не понимает меня. Он ничего не видел, не знает. Никакого следа моей дочери. Ничего. Всякая надежда потеряна. Дочь моя исчезла. Я никогда не увижу ее. Удар слишком жесток. Мозг мой не выдерживает. Сердце перестает биться. Я падаю и теряю сознание». Долго боролась я со смертью, много дней и ночей лежала без сознания. Я звала мою дочь, мое потерянное дитя. Смерть не взяла меня. Я осталась жить и проклинать Францию, где потеряла свое счастье. С того дня я не переставала оплакивать моего ребенка, не снимала траура. Тяжелое молчание воцаряется по окончании этого трагического рассказа. Тетка Буфарик отчаянно рыдает. Сержант, бывавший во многих битвах, видавший смерть лицом к лицу, плачет, как ребенок. Он спрашивает свою жену взором. «Говори, все говори», – отвечает она. «Боже мой, бедная дама». «Да, сударыня, вы жестоко страдали», – говорит Буфарик. «Но вы были неустрашимы в скорбе. Будете ли вы сильны перед большой неожиданной радостью?» Княгиня вздрагивает всем телом. «Говорите, друг мой, говорите». «Я не надеюсь более. Я так страдала». «Ваши страдания кончаются, сударыня. Честное слово солдата, но не пугайтесь. Умоляю вас, говорите. Позвольте мне окончить в нескольких словах историю бедной покинутой малютки». Княгиня делает нетерпеливый жест. «Старая цыганка сказала вам правду», – продолжает сержант. «Цыгане положили малютку в цветник и убежали. Была ночь. Бедное создание отчаянно кричало». В это время три человека вышли из форта Вабан. Старик, молодая женщина и молодой человек. Последние повенчались только накануне. Он, солдат, должен был присоединиться к своему полку. Жена со своим отцом сопровождали его. Молодая женщина слышит крик ребенка, поднимает его и прижимает к груди. Покинутые дитя, маленькое бедное создание. Возьмем его с собой, воспитаем, вырастим». «Я буду ему дедушкой», – добавляет старик. «Вы усыновите ребенка?» «Откуда вы знаете все это?» – прерывает княгиня сержанта. «Минутку терпения. Это покинутое дитя, ваша дочка?» «Ну, дальше говорите же, умоляю». Старый солдат был сторожем крепости Вабан и направлялся вместе со своими детьми в отпуск. Вместо него сторожем был назначен другой солдат, прибывший в крепость накануне вечером. Вы спрашивали именно его о ребенке. Понятно, он ровно ничего не знал. К довершению несчастья в ту эпоху не было ни железных дорог, ни телеграфа, ни газет. Никто из нас ничего не знал о вашем несчастье. Но кто эти честные люди, эти золотые сердца? Старик, отвечает сержант Буфарик с влажными от слез глазами, это дед Стапфер. Молодая женщина, это моя жена Кэт. Мужчина, я, сержант Буфарик. «А дитя? Где дитя?» – спрашивает хриплым, нечеловеческим голосом княгиня. «Где моя дочь? Мы не знаем ее имени. Мы назвали ее Розой. В память цветника с розами, где мы ее нашли. Роза – наше приемное дитя. Она ваша дочь, сударыня». Буфарик рассказывает медленно, действует с таким тактом, что по мере его рассказа княгиня понемногу узнает, что ее дочь жива, что она увидит ее, что ее маленькая Ольга превратилась в прелестную девушку Розу, которая спасла ее от смерти. Таким образом, радость не сразу нахлынула на измученное сердце матери. Что-то безумное на минуту мелькает в глазах княгини, потом слезы текут ручьем и гасят старую скорбь. Ольга, дорогой мой ангел, любовь, жизнь моя, любимая моя роза, моя гордость, моя радость, красавица, добрая, великодушная, лепечет счастливая мать. Молодая девушка стоит на коленях перед постелью. Вы моя мать, как я люблю вас, давно, давно, знаете, в первый раз, когда я увидела вас на Альме, я почувствовала словно удар в сердце, говорит она нежно, целуя руку княгине. Сержант и его жена, совсем растроганные, тихонько встают и хотят удалиться. «Останьтесь, друзья мои», — говорит княгиня. «Вы никогда не будете лишними. Мое счастье лишено эгоизма. Я хочу делить его с вами. Роза моя дочь, но и ваша». «Как вы добры, сударыня», — восклицает тетка Буфарик. «Нам очень тяжело при мысли, что мы можем потерять нашу любимую розу». «Да, сударня, с достоинством отвечает сержант. «Мы очень счастливы, видя вашу радость, но мы очень любим Розу». Роза тихо обнимает маркетантку и сержанта и говорит им. «Вы оба останетесь для меня папой и мамой Буфарик. Я всегда буду любить вас всем сердцем. Благодаря вам я нашла свою мать. Не сердитесь. Я хочу своей любовью и нежностью вознаградить ее за все страдания». «Ах, Розочка!» – маленький соловей отвечает сержант. «Люби свою мать, люби горячо, она так много страдала». Княгиня нежно улыбается. «Поверьте, я не отниму у вас розу. Когда кончится эта ужасная война, мы не расстанемся более. Но когда это кончится?» Словно в ответ на слова княгини вдали слышится грохот пушек. Пока они упиваются своим счастьем, французы и русские продолжают убивать друг друга. «Когда?» – говорит тяжело вздыхая княгиня. — Скоро, сударыня. Надо надеяться, — отвечает буфорик. — Война унесла много жизней, не считая нашего Жана, и мы очень беспокоимся о нем. Милый Жан, по нем кое-кто очень скучает, не правда ли, Роза? — Бедный Жан, — вздыхает Роза краснее. — А, Роза, ты интересуешься каким-то Жаном, — спрашивает княгиня, улыбаясь. — Простите, сударыня, — наивно прерывает ее буфорик. — Наш Жан Простой солдат, первый зуал Франции, красив, как сказочный принц, силен, как Самсон, храбр, как Баске. Вся армия обожает его. Значит, настоящий герой, улыбается княгиня. Ты очень любишь этого солдата, Роза? Очень. Как его зовут? Сорви голова. Мой враг, восклицает княгиня нахмурив в брови. Но какой великодушный враг, сударыня? Сколько раз рисковали вы погибнуть от его пули? Но он удивлялся вашей храбрости и приказывал щадить вас. «Хорошо. Но сорви голова это прозвище. Каково же его настоящее имя?» «Жан Бургель», — отвечает Роза. «Бургель?» — восклицает княгиня. «Не родственник ли он старому гвардейскому офицеру из армии великого Наполеона?» «Да, сударыня, Жан — сын командира конно-гренадер старого Бургеля». «О, Роза, Роза!» — восклицает княгиня. «Новая радость!» Ты не могла сделать лучшего выбора, как полюбив Жанна Бургеля.